Крысиные тропы Ватикана Ватикан сотрудничал с гитлеровским режимом, по сути, на протяжении всего периода его существования. Более того, он оказал значительную помощь в эвакуации нацистских преступников в страны Южной и Северной Америки. В Аргентину, Бразилию, Чили, Уругвай, Парагвай, Мексику, а также на Ближний Восток. Осуществлялась же переброска беглых фашистов по так называемым крысиным тропам. Столь меткое название этим маршрутам дали американские спецслужбы. Активное участие в создании этих троп сыграл католический священник Алоис Худл. Австриец по происхождению, он являлся сторонником Гитлера. А в 1937 году, уже будучи католическим священником, Худл даже написал книгу «Основы национал-социализма», в которой расхваливал политику Гитлера. В другой своей работе будущей религиозной Европы он утверждал, что спасение старого мира возможно лишь в симбиозе нацизма и католицизма. Новый союз уничтожит либерализм и коммунизм, проистекающий из еврейского вдохновения. А когда закончилась война, худол стал посещать лагеря для интернированных, разыскивая в них нацистских преступников. И как только беженец попадал в Италию, он связывался с епископом. На выдуманное ими оформлялись документы, выдаваемые Ватиканской организацией помощи беженцам. С ними без особого труда беженец получал паспорт перемещенного лица от Международного комитета Красного Креста, с которым легко можно было получить документы на выезд. Так, для бегства в Аргентину в паспорт Красного Креста вносилась туристическая виза. В свою очередь в Буэнос-Айресе за туриста отвечал кардинал Антонио Карджана которому покровительствовал президент страны Хуан Перрон. При этом руководство южноамериканских стран с распростертыми руками принимало нацистов, рассчитывая воспользоваться их опытом и финансами. Так вот, по этим тропам тысячи преступников смогли перебраться в Новый Свет, где многие дождались старости и естественной смерти. Например, Аргентина приняла около 15 тысяч человек. Бразилия — примерно полторы тысячи нацистов в Чили приблизительно 500 гитлеровцев. Помогали же беглецам влиятельные епископы и монахи ордена францисканцев. Вообще же, по некоторым данным, по ватиканским паспортам Европу покинуло около 30 тысяч нацистов. Среди этих беженцев было немало видных деятелей НСДАП, в том числе Адольф Эйхман, ответственный за убийство 4 миллионов евреев, Йозеф Менгеле, врач концлагеря Освенцем, в котором он проводил опыты на людях, Вальтер Рауф, изобретатель душегубок и многие другие. Эти беженцы впоследствии создали так называемый «Четвертый рейх» — гипотетическую криминально-финансовую политическую структуру, тесно связанную с ЦРУ, наркокартелями, исламистскими террористическими организациями, а также со старыми аристократическими семьями континентальной Европы. По своей идеологии и задачам он является преемником Третьего рейха. Кроме того, в ходе этой операции в США было переправлено более 900 специалистов, которые приняли участие в создании ЦРУ, Агентства по национальной безопасности и других структур, и занимались исследованиями в рамках американских военных программ. В целом же, по мнению многих историков, нелегальная эвакуация фашистских преступников стала одной из крупнейших операций, проведенных Ватиканом, совместно с американскими спецслужбами. Святой Престол стал самой большой организацией, причастной к этой деятельности. Осуществлялись же все эти действия в ходе операции «Ватиканский коридор», в проведении которой активное участие принимал и секретарь Ватикана Джованни Батиста Монтини, будущий папа Павел VI. И что любопытно, когда он стал понтификом, архивы Ватикана, рассказывающие о зверствах усташей, хорватской радикальной националистической организации, были закрыты. С 1944 года Монтини вместе с кардиналом Доминико Тардини руководили государственным секретариатом Ватикана. На этой должности Монтини также занимался беженцами и военнопленными. Для этих целей он создал службу поиска информации о военнопленных, а также комиссию содействия военнопленным. Кроме этого, он руководил и подпольной сетью, помогавшей выезду из Италии и Германии политических беженцев, в том числе и евреев. Однако в конце войны эти каналы стали использоваться для тайной эвакуации нацистских преступников. Они были связаны со шпионской сетью США и английской разведкой. А начали создаваться крысиные каналы еще в 1943-44 годах помощником Монтини, представителем Австрии при Ватикане, епископом Алоизом Худолом. И немцем Вальтером Рауфом, который изобрел передвижные автомобильные газовые камеры. Одним из самых жестоких проявлений Второй мировой войны считается движение хорватских фашистов, которые назывались Усташами. На их совести жизни сотен тысяч сербов, десятков тысяч евреев и цыган. Руководил этой организацией Крунослав Драганович, секретарь Папского института и довольно весомая время фигура. Штаб-квартира сети располагалась в Ватикане, в монастыре святого Иеронима. Священники помогали беглецам нелегально проникать в Италию, где их размещали в одном из многочисленных монастырей, а затем через Красный Крест готовили необходимые документы. Благодаря крысиным тропам удалось бежать и Анте хорватскому политическому деятелю националистического толка, а также основателю и руководителю фашистской организации «Усташей». После войны он попытался скрыться от возмездия за свои преступления. И первым его прибежищем стал Ватикан, а уже отсюда его переправили в Аргентину. Умер же Павелич в Мадриде 26 декабря 1954 года. При этом он принял причастие и личное благословение от Пия 12. Кстати, этого понтифика еще при жизни называли человеком, заключившим сделку с самим дьяволом. Именно так многие католики характеризуют договор, который Пи-12 заключил в Риме между Ватиканом и нацистской Германией. Ряд исследователей полагают, что поддержка Ватикана отчасти дала повод стремлению Гитлера к мировому господству.